19. Слова о тоске по дому. Госпиталь располагался в бывшей школе, в старом двухэтажном здании в форме подковы с внутренним садиком. Большинство окон были зашторены, не пропуская яркое полуденное солнце. Айрис рассматривала здание, помогая выгружать бесчисленные буханки хлеба, которые Марисоль напекла утром. У ее соседа Питера был ржавый зеленый грузовик, в который погрузили корзины хлеба и две огромные кастрюли супа, а затем отвезли через весь город к госпиталю. Айрис вся дрожала, неся корзину в заднюю часть здания, где медсестры готовили подносы с обедом. Ладони вспотели, девушка нервничала, не зная, как подготовиться к разговору с ранеными солдатами. А еще ее переполняла тревожная надежда — «Вдруг Форест лежал здесь?» «Ты подготовила вопросы заранее?» Прошептала Эти, проходя мимо Айрис. «Нет, но я о них думала», ответила девушка, направляясь обратно к грузовику за следующей корзиной. «Я тоже не подготовила», сказала Эти, когда они снова встретились. «Наверное, просто будем делать так, как кажется правильным». Айрис кивнула, но во рту у нее пересохло. Если бы она лежала раненая в госпитале, захотела бы она давать интервью какой-то незнакомке? Наверное, нет. Марисоль осталась с медсестрами на кухне готовить обед, а Эти Сайрис разрешили прогуляться по первому этажу. В некоторые палаты доступ был запрещен, но, как им сказали, большинство солдат находились в большом актовом зале, и там самое место, чтобы приступить к заданию редакции». Оказалось, что это просторная комната с окнами вдоль стен и рядами кроватей. Истертые половицы скрипели под ногами. Арис обвела комнату взглядом, ища Фореста. Она высматривала брата в море белых простыней среди косых солнечных лучей. У некоторых солдат не хватало руки или ноги. У некоторых были перевязаны лица, виднелись ожоги и шрамы. Некоторые сидели и разговаривали, другие лежали и спали. Арис волновалась, что не узнает брата, даже если он здесь. Но потом девушка сделала глубокий вдох, потому что этим солдатам довелось пройти через такое, чего она даже представить не могла. Пахло вишневым лекарственным сиропом, лимонным средством для мытья пола, холодной нержавеющей сталью и немножко рвотой. Сайрис закрыла глаза и представила Фореста точно таким, как в день отъезда. «Я узнаю тебя где угодно». Открыв глаза, она обратила внимание на одну раненую. Девушка примерно одних лет с Айрис, сидела на койке и раскладывала на одеяле потрепанные игральные карты. У нее были светлые пшеничного оттенка волосы до да плеч. Кожа была бледной, руки дрожали но глаза теплые карие горели неистовым огнем встретившись с ней взглядом Айрис поймала себя на том что направляется к ней играешь спросила девушка ее голос чуть дрожал только с хорошими партнерами ответила Айрис тогда бери стул и присоединяйся Айрис подчинилась и села возле ее кровати наблюдая за тем как девушка тасует карты дрожащими руками у нее были длинные пальцы как у пианистки «Я Прерия», — сказала девушка, глянув на Айрис. «Как трава». «А я Айрис, как глазная радужка». Сравнение вызвало у Прерии легкую улыбку. «Я тебя здесь раньше не видела, Айрис, как глазная радужка». «Я только вчера приехала», — ответила Айрис, беря карты, которые сдала Прерия. «Репортер, да?» Айрис кивнула, не зная, что еще сказать, И правильно ли вообще спросить у Прерии, не могла бы она... Я не разговариваю с репортерами, заявила Прерия, откашлевшись, ее голос по-прежнему был хриплым и слабым. Но всегда еще того, кто обыграет меня в карты. Ходи первая». Что ж, с этим определились, подумала Арис. Примота Прерии, по крайней мере, успокоила ее нервы и усмирила ожидания, так что можно просто наслаждаться игрой в карты. Девушки играли молча. Прерия была опытным игроком, но Айрис ей почти не уступала. Они сыграли дважды до того, как медсестры принесли обед. "Наверное, оставлю тебя спокойно есть", сказала Айрис, вставая со стула. Прерия опустила ложку в тарелку с супом, и задрожав в руках ложка беспомощно звякнула. "Ты можешь остаться. Раненые, которые захотят с тобой поговорить, сейчас едят". Оглядевшись, Айрис увидела Эти. Та сидела чуть дальше, беседуя с молодым симпатичным солдатом. Он улыбался ей, а она записывала его рассказ в блокнот. «У меня есть к тебе вопрос». Айрис снова опустилась на стул. «Если я хочу узнать, куда приписан определенный солдат, кому мне обратиться?» «Можешь написать в командный центр в Манде, но не факт, что получишь ответ. Они не любят выдавать, куда приписаны солдаты». Это мера безопасности. Кроме того, сейчас такой беспорядок. На почту нельзя особо полагаться. Айрис кивнула, пытаясь скрыть отчаяние. А если солдат ранен, я могу об этом узнать. Прерия встретилась с ней взглядом. Ты знаешь, в каком он взводе или роте? Айрис покачала головой. А в каком батальоне? Нет, у меня нет никакой информации, только имя и фамилия. Прерия поморщилась тогда будет трудно найти какие-либо сведения. Прости что так говорю все в порядке я просто поинтересовалась. Арис выдавила слабую улыбку. Наверное ее разочарование было слишком явным, потому что прерия положила ложку и сказала: « Я не разговариваю с репортерами, но не могла бы ты кое-что для меня сделать. Что именно? можешь написать письмо Айрис удивленно заморгала. В неловкой тишине надежда в глазах Прерии угасла, и она опустила взгляд. «Ладно, неважно. Могу», — сказала Айрис, приходя в себя от замешательства. Она достала из кармана блокнот и ручку. «Конечно, с удовольствием». Она открыла блокнот на чистой странице и поднесла к нему ручку. Прерия уставилась на недоеденный суп. «Моей сестре, как только будешь готова, Прерии потребовалось несколько минут, чтобы побороть смущение, но потом она начала говорить, тихо, с тоской, а Айрис записывала. Потом Айрис начала обходить солдат одного за другим, предлагая написать за них письмо. Она не расспрашивала о войне или почему они решили пойти сражаться — или как были ранены, или известно ли им что-нибудь о рядовом по имени Форест Уиноу. У каждого остались дома близкие, которым они хотели написать, и Арис старалась не думать о брате, записывая одно письмо за другим. Вскоре ее блокнот переполнился словами тоски по дому, воспоминаниями, ободрениями и надеждой. Но Айрис пронзал холодный страх. Почему Форест так и не написал ей? Он же обещал, и он никогда не нарушал клятв. Арис начала думать, что он мертв. По месту требования Пишу с горячей надеждой, что вы сможете сообщить о местонахождении рядового Фореста Мерля Уинноу, который был завербован Энвой в городе Оуте, восточный округ Камбрии, почти 6 месяцев назад. Родился седьмого дня Виина в 1892 году. Рост 182 сантиметра, каштановые волосы, карие глаза — Я его единственная оставшаяся в живых родственница, и я пытаюсь разузнать о нем с помощью писем. Мне не сообщали, в каком он батальоне или роте, и я не получала от капитана новостей о том, что он погиб в бою. Буду очень признательна, если вы поможете узнать о его судьбе или передадите мое письмо тому, кто сможет это сделать. Спасибо, что уделили время. С уважением. Айрис Уиноу.